Я только один раз в жизни был в шахте, то есть глубоко под землёй, в том месте, где добывают уголь. Мой родной край, это шахтёрский край, да он известен-то только тем, что в нём много, очень много каменного угля, но шахт в моём городе нет. Шахт много в области, шахты окружают мой родной город, там трудятся шахтёры, но в самом городе ни шахт, ни шахтёров нет. Они присутствуют только в виде скульптур и барельефов, изображающих а, весьма атлетического вида мужчин в касках. А на касках у шахтеров всегда есть фонари, и этим их можно сразу отличить от солдат, столеваров от всех остальных, кто в силу разных причин может быть изображен в каске, например, от пожарных. А еще угольная тема присутствует в городе в виде названий «Проспект шахтеров». Угольный проезд, улица Горняков э, и так далее. Но увидел я шахтеров только тогда, когда выехал в шахтерский город, в 100 километрах от областного центра, э, то есть от моего родного города. Я не буду описывать этот город. Для Бельгии этот город большой, для Китая это даже не город, а на самом деле это просто сибирский шахтерский город и все. Город... со всеми признаками наличия большого количества шахт и людей, которые работают на этих шахтах. То есть, если бы не было под этим городом угля, то не было бы и самого города. А когда закончится уголь, то и города со временем не станет. А то, что уголь когда-нибудь закончится, было ясно. Даже тем, кто открывал когда-то там первую шахту, так и живет этот город. когда я ехал в городском автобусе по тому городу, я с удивлением увидел несколько гладко выбритых мужчин с очень бледными лицами, но больше всего привлекла внимание не их бледность, а то, какие черные и яркие у них брови и ресницы. Глаза у этих мужчин были явно подведены карандашом или тушью, и бледность их лиц только подчеркивала эту странность. Я посмотрел на них и ничего не понял». Одеты они были очень просто, неприглядно, странно. А потом я увидел таких же людей на улице, в магазине, везде. Только через некоторое время я получил объяснение. Просто шахтерам в ресницы и брови набивается угольная пыль. И эта пыль такая мелкая-мелкая. И так она забивается между волосков на лице, что просто душем это не смыть. А выглядит это как и д е а л ь н ы й исполненный макияж. Мне повезло, устроили экскурсию на шахту. То есть не в контору, где сидит управление шахтой, а туда, вглубь, туда, где добывают уголь. Я не мог прийти в с е б я после этой экскурсии несколько дней. Не подумайте, я не увидел там ничего страшного, а я увидел там совсем другое. То, чего не ожидал увидеть. Когда мы переодевались, чтобы спуститься в шахту, стало ясно, что шахта – это не лунопарк, не пещера ужасов и не музей. Мужики-шахтеры переодевались спокойно, переговариваясь и похохатывая. Сопровождал нас в шахту инженер этой шахты. Он нам помогал и все объяснял. Сначала мы сняли с е б я всю свою одежду и надели все шахтерское. Исподние рубахи и штаны, потом специальные теплые брюки и куртки, потом обмотали ноги протянками, и натянули на ноги высокие такие резиновые сапоги. А на голову нужно было нацепить мягкую хлопчатобумажную шапочку, похожую на ту, что носит Папа Римский, а поверх нее уже надеть каску. Правда, почему-то без фонаря. Я так ждал этой каски с фонарем. В ней была квинтэссенция всего шахтерского. Лампы не было. Я недоумевал, но впереди... Нас ждал особый ритуал, который все объяснил. В специальном месте, через специальное окно, специальные женщины-ламповщицы выдали нам лампы и аккумуляторы. Женщина, что дала мне мой аккумулятор, спросила меня, как меня зовут и мою фамилию. Я сказал, она записала все это в журнал и дала мне лампу и аккумулятор. Она дала мне его так и посмотрела так. Так, наверное, смотрела на своего героя Риадна, давая ему свою знаменитую нить у входа в лабиринт. Аккумулятор нужно было повесить на пояс, а лампу закрепить на каску. Мы это сделали, посмотрели в зеркало, поразились тому, что увидели в зеркале, пофотографировались и спустились под землю. Так глубоко, что даже подумать про это не получается. и спускались, спускались. И все мои подвалы, погреба, и музейные подземелья, которые я посетил, сразу забылись и исчезли из числа жизненных впечатлений. Меня поразило то, там, куда мы спустились, было довольно светло от электрического света. Было много людей, и не было сыро и холодно. Вот поэтому никто не хочет работать на поверхности. сказал инженер, увидев, как мы осматриваемся. Нас было несколько человек, экскурсантов. «Почему?» – спросил я. «Я не понял». Инженер посмотрел на меня недоверчиво, как бы изучая, не шучу ли я. И было видно, что он удивлен моим вопросом и не понимает, как такое можно спрашивать, когда и так все очевидно ясно. «Как почему?» – спросил он, заглядывая мне прямо в глаза. «Там наверху зимой минус т р а а летом плюс 30, ветер, дождь, день, ночь, а тут всегда плюс 11, тут всегда хорошая погода. Мы смотрели друг на друга и не верили друг другу, не верили в серьезность друг друга. Инженер рассказывал про то, что раньше в шахтах работали лошади, и все было по-другому. Он говорил, что за 70 лет от того места, где основали шахту, выработки ушли на много километров, Несколько поколений шахтеров подняли на поверхность так много угля, что... Он говорил это, а меня поражали масштабы проделанного труда и то количество лет, которое множество людей провели глубоко под землей. Я никак не мог представить себе ту глубину, на которой мы находимся. Я напряженно думал об этом, будоражил себя, но ощутить не мог. Это как когда идешь по брусчатке... или с т а р и н н ы й мостовой старинного города. Идёшь, идёшь по одной улице, другой, третий, выходишь на мощённую площадь, и везде брусчатка. И только усилием мысли можно заставить себя попробовать почувствовать, что каждый камень где-то добыт, потом обработан. Каждый булыжник брал в руки какой-то мастер, искал камню место, укладывал его. И так все эти площади, улицы, дороги, сколько здесь камней. А я просто иду, перешагиваю три-четыре булыжника за один шаг. Шаги свои, конечно, не считаю. Мы шли и шли. Под ногами хлюпала вода, тоннель был бесконечен, и лучи наших ламп просто тонули в темноте, не встречая ничего впереди, а по бокам и сверху был блестящий уголь. Мы шли. Периодически встречали группы. что-то делающих людей, они здоровались, мы тоже, и шли дальше. Потом дошли до того места, где были рельсы. Мы сели в маленькие вагончики, такие крохотные, что если бы эти рельсы и вагончики установить в каком-нибудь городском парке, то можно было бы катать детей. Мы долго ехали, потом снова шли. Наш инженер объяснял нам, как устроена шахта и как производится добыча угля. Я понял, что представлял то, как это делается, совсем по-другому. «У нас здесь английское оборудование стоит, и система тоже английская», — говорил инженер. «Хорошая техника. Наши комбайны, в общем, задуманы неплохо, но только ломаются постоянно. А англичане молодцы. Делают технику и нам, и африканцам, и австралийцам. Я-то поездил немало, смотрел шахты в Бельгии. Ну, там мелочь, а не шахты Украина, то украинцы тоже мучаются У них-то угля осталось, ну, чуть-чуть И шахты глубокие И угольный пласт, если... Ну, даже если 60 сантиметров, уже разрабатывают 60 сантиметров, представляете? Там так не походишь, как мы тут гуляем Там люди ползают, а у нас 2 метра Это еще мы недовольны Так он говорил и шел Шел, кажется, самым обычным шагом Под ноги фонариком не светил. Шел, говорил, дыхание не терял, а мы едва за ним успевали. «В Англии был», — продолжал он, «но там шахты — это уже музей. В Америке был, и вот в Австралии недавно побывали. А там у них точно такое же, как у нас оборудование, не устройство шахт похожее». «Вы были в Австралии?» — восхитился я. «Да, вот недавно вернулся», — ответил он. Я был изумлен. «Наш инженер говорил об этом». как будто он ездил куда-то в Тюмень. «Спокойно-спокойно», — говорил. И при этом в его интонации не было ни позы. Дескать, «Видали мы эту Австралию?» Мол, ничего особенного. Не было в его интонации и дремучей бесчувственности. Только спокойствие, спокойствие. «Ну надо же! В Австралии!» «Ну и как там в Австралии?» — спросил я и зашагал быстрее, чтобы идти вровень с ним. Он ответил не сразу — Он шел и, наверное, думал, что мне сказать. Хлюпала вода под ногами. Лучи наших фонарей качались, уходя вдаль, или утыкались в мерцающие сколами угольного пласта стены. В лучах вспыхивала искорками угольная пыль. Над нами были т о л щ е и пласты, грунтовые воды, глинистые плодородные слои. Над нами был какой-нибудь березнячок или осинник. Он обдумывал ответ «Секунд двадцать». То есть долго обдумывал. «Как в Австралии?» Переспросил он. «Да вот так же». Он повел рукой вокруг и поверх себя повел рукой не останавливаясь. И мне стало стыдно. Стыдно за свой вопрос. За то, как я фотографировался в шахтерском наряде. За то, как я подслушивал разговоры шахтеров, когда переодевался. За то, что вообще пошел на экскурсию взглянуть, как живут другие люди. А в его ответе, опять-таки... не было ни вызова, ни высокомерия, ни даже снисхождения. Он просто хотел точно ответить на вопрос. Вот он и ответил. Максимально точно. А еще... там под землей, в шахте, я обнаружил то, что меня убедило в искренности слов нашего инженера. когда он говорил про то, что под землёй работать лучше, чем на поверхности. Я увидел чётко организованную подземную структуру, созданную по науке, по законам какого-то маркшейдерского мастерства и искусства. Я увидел порядок, причём осмысленный порядок, без суеты и излишеств. Конечно, я был свидетелем нечеловеческих, на мой взгляд, условий работы. Я увидел саму эту работу. и понял, что это не просто тяжёлая работа, а отчаянно тяжёлая. И ещё я увидел шахтёров в их рабочем состоянии. Когда я был наверху, когда ехал по городу, шёл по улице, заходил в дома, я видел только обречённый город, который взял всё худшее от деревни и от большого города. Сарай, стайки, гаражи, приземистые дома, тёмные вонючие подъезды. Видел мужиков. С невеселыми бледными лицами и четко начерченными глазами на этих лицах. Ясно, что когда они еще учились в школе, то с самого первого класса знали, что н е будут работать под землей. Потому что отец там работает, и дед работал, и это еще хорошо. И все об этом говорили говорят, и в школе, и дома. Говорили, что шахтерские династии, что почетный труд. А главное, какие другие возможные варианты. Я видел и знал... Все мужики в городе, ну почти все, пьют. Пьют сильно, безрадостно и постоянно. И город копошится, копошится. Некрасивый город, от которого... Да и не ждут красоты и удобства ни его жители, ни приезжие. А там, под землей, все оказалось иначе. Там обнаружилась культура. Того самого дела, которое в целом называется шахта. Там чувствовалась традиция. Основательность и строгость И люди, которые наверху копошились и копошились в своем городе Как в каком-то ветхом и темном с а р а е Там, под землей, были собранными Сосредоточенными Немногословными И, безусловно, профессиональными В них было содержание, гордость Даже азарт То есть Я к тому, что мне, мне понравилось в шахте Если совсем коротко то шахта оказалась лучше, чем город. Правда, может быть, в шахте такой четкий порядок потому, что если бы его не было, все бы рухнуло. Ну, все-таки подземные пласты, глубины, выбросы газа и так далее. А в городе можно как-то так.